Одно за другим возникали заседания с недоговоренностью, противоречивыми постановлениями, бранью и угрозами. Рыжий воинственного вида башняк, поддерживая огромные не спадавшие на грудь усы, настаивал, что оставить город без защиты он не может, потому что церкви Божьи будут обнажены, там ужас строк с колодниками и немалое число вина останется на расхищение злодеем. Тучный и коротенький Ладыжинский, оправляя круглые большие очки на маленьком носу и седой парик, доказывал, что город защищать не стоит, так как все строения истреблены пожаром, и возобновлять городской вал не позволяет время. Ладыжинского поддерживали и его клевреты. Задирчиво вел себя, потрясая шашкой и державен. «Мы думаем сделать укрепление внутри города, чтобы укрыть в нем собор, женский монастырь, Никольскую и Казанскую церкви, воеводскую канцелярию со строгом, дом соляной конторы и винные погреба», говорил Лодыжинский, ссутулившись и упираясь в стол мясистыми кулаками, Я, как бывший инженерный бригадир, составил сему укреплению проект. А я ваш проект и смотреть не стану, возразил башняк, топорщив длинные усы. В военном отношении он сущий вздор. Тогда пришлось бы сломать многие дома, дабы удобнее по неприятелю польбу производить, и вашего проекта я утверждать не намерен. Вот что почтеннейший господин полковник снова поднялся тучный низкорослый ладыженский и, похтев, сбросил на стол круглые очки. Я не могу надевиться вашему упрямству. Вы возмечтали, что вы комендант, но вы вовсе не комендант, ибо коменданты ставятся только в крепостях, а Саратов не есть крепость. И по вашей должности вы никому не имеете права делать приказаний, кроме батальонных солдат. Сие я прошу принять в память. Во всяком razie начальник здесь не вы, а я. Башняк завертел во все стороны рыжей гладко причёсанной головой и не успел рта открыть до возражения, как на него напустился Державин. Если его превосходительство астраханский губернатор кречетников отъезжая отсюда не дал вам знать с чем я прислан в сторону сию проговорил молодой задира то имею честь вашему высокоблагородию объявить что я прислан сюда от имени покойного генерала аншефа александра илеча бибикова в последствіи именно вое её величества высочайшего повеления по секретной комиссии и предписано по моим требованиям исполнять всё всё выкрикнул державин облизывая губы и широко распахнув глаза не удостоив державина даже взглядом обращаясь только к ладыженскому боршняк спокойным голосом сказал Предлагаемое вами укрепление провианских магазинов не имеет цели, ведь туда, за дальностью расстояния от города, трудно перевезти и собрать имущество жителей, и гораздо сподручней было бы перенести укрепление на московскую дорогу. Оно находилось бы как раз на прямом пути наступления мятежников. Нет-с! Иван Константинович ответил ладыжинский комендант у башняку: "Разговоры наши кончены, и я не дам вам из своего ведомства ни своих команд, ни мастеровых для исправления пушек". Обескураженный башняк направился домой и нашёл там предписание губернатора Кречетникова, где вновь требовалось от башняка чтобы он в качестве коменданта взял на себя оборону города. К чему находящихся там во всех командах воинских людей, собрав, употребить на защищение и отпор в случае нападения, а именно всех состоящих при опекунской и соляной конторах казаков и требовать, несмотря ни на какие отговорки, чтобы все они отданы были в команду и распоряжение ваше. Кречетников приказывал ордер этот секретно показать Ладыженскому и начальнику соляной конторы, дабы они не имели права чинить башняку каких-либо препятствий. Державин же в бумаге совершенно не упоминался, как чин второстепенный и прямого касательства к обороне Саратова не имеющий. В тот же день Башняк поехал к Лодыжинскому, где сидел и Державин с начальником соляной конторы. Раздеваясь в прихожей, он слышал из-за дверей громкий голос Державина. — Эх уж мне эти причесные усы! Я на вашем месте, господин Лодыжинский, не постеснялся бы арестовать его. После объяснения с Башняком, Ладыжинский согласился осмотреть избранный комендантом места укрепления. Башняк повторил требование передачи ему всех команд и присылки 20 артиллеристов. Но Ладыжинский это отклонил, заявив, что он с Опикунской конторой у губернатора не под властью. Башняк после такого афронта со стороны Ладыжинского был совершенно обескуражен. Город покидался беззащитным. Что же оставалось делать башняку? Ему оставалось плюнуть в кулак и ударить этого толстого битюга по физиономии. Но башняк сдержался. А тут ещё за чаепитием, которое устроил Ладыжинский, на незадачливого башняка наскочили приглашённые. После этого дружеского чаепития башняк ретировался к себе 2 августа, описал положение дел Кречетникову. Державин и другие доносил башняк всячески ругательными весьма бесчестными словами поносили и бронили. И он, господин Державин, намерелся меня яко совсем по их мнению осуждённого арестовать. В чём я при теперишнем весьма нужном случае ваше превосходительство и не утруждаю. а после буду просить должной по законам сатисфакции почтняк вынужден был от всех склочных дел себя самоустранить а на его место по собственному хотению вступил предприимчивый державин он собрал купцов явился к ним в магистрат и потребовал чтобы немедленно было приступлено к постройке укреплений и чтобы высланы были на работу все без исключения трудоспособные. Он призывал защищаться до последней капли крови и грозил, что если кто окажет малодушие, тот будет как изменник скован и отправлен в секретную комиссию. Перепуганное купечество дало подписку, что за измену они сами себя обрекают на смертную казнь. Подписал эту бумагу И первый статейный купец Фёдор Кабиков, впоследствии сыгравший при занятиях Пугачёвым Саратова виднейшую роль